Убийство в Грейхаунд-экспресс Те из нас, кто ездил на автобусах компании Грейхаунд в Северной Америке, знают, что иногда дорога приобретает весьма нестабильный характер. Драки, торговля и употребление наркотиков, проституция – все это имеет место, и это только в терминалах. Как, к сожалению, выяснил 22-летний канадец, Тим Маклен в автобусах бывает еще хуже. 30 июля 2008 года Маклен возвращался на автобусе компании «Грейхаунд» домой в Виннипек, Манитоба, Канада, с работы на карнавале в Эдмонтоне Альберта. Поездка была долгой и почти подходила к концу – Автобус находился менее чем в 80 километрах от пункта назначения. На одной из последних остановок перед Виннипегом в автобус вошел канадский гражданин китайского происхождения по имени Винсент Вейгуанг Ли. Ли, мягко говоря, не производил хорошего впечатления. В своем родном Китае он работал инженером-программистом, Но после иммиграции в Канаду в 2001 году он так и не смог найти прочную опору. Некоторое время он посещал церковь в Виннипеге, подрабатывал в этом районе, а затем вместе с женой переехал в Эдмонтон, где занимался еще более тяжелой работой, пока его не уволили из магазина Walmart. По мнению многочисленных людей, Знакомых с Ли, ситуация в его жизни стремительно выходила из-под контроля. Войдя в автобус в тот вечер, Ли сел спереди, но потом медленно пробрался в заднюю часть автобуса и занял свободное место рядом с Маклином. Маклин крепко спал в наушниках, поэтому у него не было ни единого шанса. Внезапно Ли достал большой нож и нанес Маклину несколько ударов. Водитель сделал все возможное, чтобы защитить остальных пассажиров, высадив их на обочину дороги. Потом он попытался остановить кровавую расправу Ли, но было уже слишком поздно. всё что он смог сделать, это позвонить в местную полицию и наблюдать за отвратительной демонстрацией жестокости. Ли отрубил Маклину голову, которую впоследствии прижал к окну, демонстрируя ее перепуганным пассажирам на обочине дороги. Далее он принялся отрезать куски плоти от жертвы и есть их. Полиция и Королевская канадская конная служба прибыли на место происшествия в 9.00 вечера, и после почти четырехчасового противостояния взяли Ли под стражу. Ли немедленно предъявили обвинение в убийстве Маклейна, в связи с чем ему грозило провести остаток жизни в провинциальной тюрьме строгого режима в Манитобе. Казалось, что дело не подлежит обжалованию. Какая может быть защита, если он совершил такое чудовищное преступление? Что ж, В современной системе правосудия в западных странах не всегда все происходит так, как ожидается. Ли заявил, что он не несет уголовной ответственности, что, по сути, является признанием невиновности по причине невменяемости в Канаде. Вместо присяжных решения о признании вины принимал судья, который вынес вердикт в пользу Ли, и в 2009 году отправил его в охраняемую психиатрическую больницу. Вы, наверное, думаете, он ведь останется там до конца своих дней? Не совсем так. Доктора заявили, что Ли хорошо перенес лечение, поэтому с 2014 года ему разрешили выезжать в соседние города без какого-либо надзора. В 2017 году его освободили, после чего он сменил имя и вернулся в канадское общество. Если вы слушаете эту статью на территории Канады, особенно Манитобы, то, возможно, по соседству с вами живет людоед, и вы никогда об этом не узнаете.